Если несколько спокойных предложений, принижающих себя и возвышающих собеседника, смогли превратить оскорбленного, разъяренного кайзера в преданнейшего друга, представляете, что подобный подход может сделать для вас в вашем повседневном общении. Если воспользоваться этим приемом правильно, то он может совершить настоящее чудо в человеческих взаимоотношениях. Признание собственных ошибок, даже если вы не собираетесь их исправлять, может помочь вам убедить человека изменить его поведение. Прекрасную иллюстрацию вышесказанного является собой история, рассказанная Кларенсом Зерхузеном из тимуниума штат Мэриленд. Он обнаружил, что его пятнадцатилетний сын начал курить. Естественно, мне не хотелось, чтобы Дэвид курил. «Рассказывал он. Но мы с его матерью курили и постоянно показывали ему дурной пример. Я объяснил Дэйву, что сам начал курить в его возрасте, и теперь никотин оказал на меня такое сильное воздействие, что я не в состоянии бросить эту вредную привычку. Я напомнил ему, какой ужасный кашель меня мучает, и о том, что он сам несколько лет назад уговаривал меня бросить курить». Я не уговаривал его бросить сигареты, не угрожал и не предупреждал об опасности курения. Я всего лишь показал ему, как сам попал в плен этой дурной привычки и как она плохо сказывается на моем здоровье. Дэвид некоторое время обдумывал мои слова и решил, что не будет курить, пока не кончит школу. Годы шли, а он так и не начал курить и не имеет подобного намерения сейчас. В результате этой беседы я сам решил бросить курить. Семья поддержала меня, и мне это удалось. Хороший лидер всегда руководствуется этим принципом. Прежде чем критиковать другого человека, расскажите о своих ошибках.